глава 47 конечно же зелье я не сварила кто бы сомневался угу. и препод поставила мне очередной неуд. причем с большим таким удовольствием поставила хмуря брови но с наслаждением выводя оценку в магическом журнале успеваемости и если раньше она не применула бы высказаться мол вашими зельями адептка только осужденных на казнь пытать то теперь молчала Видимо, помнила о моем новом статусе и не желала нарываться на неприятности. Одно дело оценка, к тому же справедливая, другое – ядовитые комментарии. А вдруг я обижусь и пойду жаловаться отцу и деду? Так и хлебное место потерять недолго, а работой в академии преподаватели дорожили. И должность, и зарплата, и возможность завязать необходимые связи – в общем, все, что надо на одном и том же месте. Следующая за зелье вареньем боевка прошла отвратно. Нас всех, всю группу, снова полностью изваляли в грязи. С радостью объявили полными неучами и в полном составе отправили на пересдачу. На гаданиях я наконец-то оторвалась. Сидела, аккуратно раскладывала карты, предсказывая кому что. «Леаре» – две пересдачи на экзаменах, «Урусу» – отличный бал по боевке, «Шартане» – приезд родственников». «У меня нет родственников», – буркнула она, услышав предсказание. «Ты когда-нибудь слышала, чтобы я ошибалась?» – спросила я. Группа захихикала и даже препод улыбнулась. Шартана она только плечами пожала. После гаданий вся группа пошла страдать, а я – наслаждаться. Мы отправились на целительство, а значит, хотя бы там я могла не бояться пересдач. Нарток поздоровался с нами, проследил, как мы рассаживаемся за партами и обрадовал сразу всех. Сегодня у нас теоретическое занятие. Мы узнаем, как принимать роды у русалок. Будут текст и голограммы. На следующем занятии практика. Адептурус. Не надо падать в обморок. От пересдачи это вас не спасет. Да, адептка Шартана? Естественно, у нас будет живая русалка с настоящей беременностью. Еще вопросы? Нет? Тогда открываем конспекты и пишем. Первым шагом в процессе принятия родов у русалки является определение времени и места рождения. Когда наступает время, русалка осознает, что ее малыш уже готов попасть в этот мир. Обычно русалки находят волны шумного моря или спокойные глубины океана для родового процесса. Место выбирается с особым вниманием к течениям и энергетическим линиям, способным обеспечить благоприятные условия для родов. Сам процесс принятия родов у русалки включает несколько основных этапов. Первоначально она находит уединенное место в морской пучине, где вокруг нее создается специальная атмосфера, способствующая расслаблению и умиротворению. Русалка с помощью своего магического зова вызывает других русалок, которые поддерживают ее во время родов. В момент наступления самых сильных схваток русалка погружается глубже под воду, чтобы предоставить своему малышу достаточно пространства для рождения. В это время ее тело окутывает легкая мгла, и появляются волшебные звуки, которые нейтрализуют боль и создают гармоничную атмосферу. Как только роды завершаются, русалка с мягким прикосновением обнимает своего новорожденного ребенка. Ребенок получает первое дыхание от воды и осознает свое новое существование. Мать и ребенок остаются в объятиях друг друга, некоторое время наслаждаясь этим прекрасным моментом вместе. Записали? Вопросы? Нет адепт Калиара, других русалок не будет, вместо них будем мы. Я только хмыкнула, представив, как громадный Урус станет принимать роды у хрупкой русалки. Он, видимо, представил себе то же самое, потому что побелел. Препод, удостоверившись, что мы прониклись важностью темы, перешел к голограммам, иллюстрировавшим весь процесс. «Конечно же, с парой мы ушли под впечатлением». «Это издевательство», – бухтел Урус. «Тролли не принимают роды у русалок. Как будто вампиры принимают». — в тон ему откликнулась Шартана. — забудьте о своей расе. Русалка просто пациент, а ты — возможный врач. — Я маг-боевик, — вскинулся Урус. — Роды пусть Вика принимает. — Где? — язвительно уточнила Лиара. В своих покоях во дворце? Народ замолчал и выразительно уставился на меня. — Я шага сбилась. — Идите вы! — Раздраженно фыркнула я в гости к кентаврам, как будто кто-то мне сообщил о моих корнях, когда принимал в академию. «И да, нужно будет, примуроды, и ты, Урус, тоже, иначе экзамен не сдашь». Так, переругиваясь, мы и шагали к следующему корпусу. А на завтра в расписании поставили амулеты, и я уже заранее ждала неприятностей на свою голову. Арестан ведь не отстанет, и теперь, после знакомства с его родителями, я могу практически официально считаться его невестой». Пара началась как обычно. «Сегодня, адепты, мы с вами изготавливаем амулет от воров и краж, сообщил рестан на следующий день. Как обычно, элегантно одетый, он вел себя отстраненно и ни словом, ни взглядом не выделял меня из толпы остальных адептов. Итак, первый шаг – выбор материала. Для изготовления амулета от сглаза можно использовать различные материалы, такие как драгоценные и полудрагоценные камни, металлы, дерево и так далее. Основное требование – чтобы материал вам лично нравился и вызывал положительные эмоции. Следующий шаг – Настройка на положительную энергию. Перед началом работы с материалом следует настроиться на положительную энергию. Для этого расслабьтесь, уйдите в тихое место и сосредоточьтесь на своих желаниях при создании защитного амулета. Записали? Дальше. Чтобы избавить материал от негативной энергии, проведите ритуал очищения. Например, можно обмыть материал проточной водой и произнести молитву к богам, попросить удалить всю отрицательность. Для того, чтобы ваш амулет работал на вас исключительно, вам необходимо зарядить его своей энергией и намерением. Для этого возьмите амулет в руки, представьте, как ваша энергия проходит в него, пропускается через него и воспринимает амулет как средство защиты. Готово? Отлично! Тогда посмотрите на предметы на столах рядом с вами и приступайте к изготовлению подобного амулета. Проявите фантазию. Времени у вас до окончания пары. По аудитории разнесся тяжелый вздох. Адепты недовольно косились друг на друга, на материалы и на преподавателя. Проявлять фантазию никто из них не хотел.